с оглушительным звоном тарелки и прочие столовые принадлежности, упали на пол, а Авелина испуганно посмотрела на своего хозяина. Мужчина был одет в замызганной дорожной грязью кожаный костюм и выглядел настолько измученным, будто гончу пришлось скакать верхом не менее суток подряд. «Жива?» — сразу же спросил он. Затем крепко взял девушку за плечи и бесцеремонно развернул лицом к дневному свету. Некоторое время пристально вглядывался в свою тень, будто опасаясь что-то увидеть в ее глазах, но потом, удовлетворенно вздохнув, отпустил. — Вы ожидали иного? — с изумлением задала вопрос чужачка, невольно морщись Слишком сильно впились пальцы мужчины в ее нежную кожу. Наверняка синяки останутся. «Я опасался этого?» — уклончиво ответил Далеон. Затем опустился на ближайший стул и измученно улыбнулся. «Я уж думал, что больше не способен на подобные подвиги. Преодолеть на лошади такое расстояние за один день. Две кобылы загнал насмерть, прежде чем достиг места, откуда была возможна телепортация». «Вы от кого-то убегали?» — вопросительно вздернула брови авелина Нет, — хмыкнул мужчина, — я боялся, что не застанут тебя в живых. — Почему? — с любопытством поинтересовалась девушка. — Вы были в курсе дел, Шари? — Шари? — не сдерживая эмоций, — воскликнул Далеон. — Он все-таки появился здесь? Девушка промолчала, пристально рассматривая неаппетитную мешанину. И запрокинутой еды под ногами послушай успокоившись твердо продолжил маг я еще ни с кем не разговаривал как прибыл сразу же отправился к тебе чувствую у тебя есть о чем мне рассказать так что начинай я внимательно тебя слушаю полагаю в мое отсутствие произошло много интересного я думаю вам лучше расспросить друга уклончиво отозвалась эвелина Он просто жаждет встречи с вами. Или поговорите с Ирой? Она соскучилась? — Это все успеется, — поморщился Адалеон, и из-под лобья смерил девушку тяжелым внимательным взором. — Я желаю все услышать от тебя. — Я опольщена, — слабо улыбнулась девушка. — Но право слова. Не рискну начать. — Еще одно отнекивания в подобном роде, и тебе придется на собственной шкуре узнать мой настоящий гнев, — раздраженно рявкнул мужчина и тут же продолжил более мягко. «Эвелина, прошу, я слишком вымотан, чтобы вылавливать из слов потайной смысл. На сборе произошло нечто такое? Впрочем, об этом мы поговорим позже, когда я отдохну». Итак, чем закончилась ночь превращения? Девушка тяжело вздохнула. Затем принялась излагать произошедшие события ровным и спокойным голосом, словно рассказывая выученный урок. Делеон слушал внимательно, не перебивая и не переспрашивая, лишь раздраженно кусая при некоторых моментах истории губы. Давно закончила говорить Эвелина, а ее хозяин все никак не решался прервать молчание.